Глава 41. Беглец от славы. Митя потянул рычаг, пара телега нервно заквахтала и, наконец, тронулась с места. Он выехал со двора и медленно покатил по улицам. Поворот, поворот, еще поворот. На перекрестке пришлось притормозить. Целая вереница пустых телег тянулась в сторону пристани. Дождался, пока проедут, и покатил к дому. В городе ему больше делать нечего, а любопытство... Любопытство его не мучило. Он и без того знал, что проиграл. Цыган, их единственный свидетель, мёртв. И теперь медведь — это просто медведь. Хищник, невесть каким образом забравшийся в город и задравший случайно подвернувшихся прохожих. Несчастный случай, не убийство». Можно, конечно, узнать, кому принадлежит дом в лоцманской слободе, но Митя был уверен, что клапан Данилевским эта дорожка не приведет, ни глупцы же они. А еще он все-таки убил. Держался, держался, и убил. Уж убил, так убил. Наверху распахнулось окно и наружу выглянул Убийца. Митя отчетливо почувствовал резкий словно металлический вкус крови на языке, и увидел лёгкую чёрную дымку, сочащуюся меж ставнями. Он резко рванул рычаг по ротелеге. В окне на миг показался молодой улан в форме, небрежно скользнул взглядом по Мите и отступил вглубь комнаты. Митя услышал доносящийся оттуда звонкий, почти мальчишеский голос. «Я только на минутку забежал, матушка, вас успокоить!» Ничего не бойтесь, мы этим селедочникам уж так всыпали, век не забудут. Банк-банг-банг! Звонко стуча каблуками по брусчатке, мимо прошагал наскоро сбитый патруль, стражники-казаки и городовой. Темная дымка клубилась над двумя из них. Привкус крови во рту стал отчётливее. Митя обвис на рычагах пара телеги и захотал. Он не хотел убивать. Но все-таки убил. Теперь он сам убийца и способен не только через полгорода чуть трупы, но и определять убийц, скажем так, на глаз и на вкус. Всех убийц, любых убийц, какие только есть, и кого бы они ни убили, враги в схватке тоже считаются. И даже если при встрече с Лапо данилевскими он увидит, что оба они убийцы, это ничего не докажет. Даже самому Мите. Чудесное! Просто чудесное подспорье в розыске! Содрогаясь от хохота, больше похожего на истерику, выдавил он, вытирая проступившие в уголках глаз слезы. Хорошо, что я не собираюсь становиться с искарем. Так, нервно хихикая и подскакивая на облучке, Он и подкатил к воротам их особняка, накрепко запертым, что, в общем-то, было разумно, но у него просто не было сил стучать, ждать, убеждать, что это именно он, и пара телега с разгона ударила в ворота. Замок с треском лопнул, створки распахнулись, Митя вкатил во двор. — Стой, варнак! Стрелять буду! — из задней двери с криком вылетел вооруженный берданка Антипка. «Мы это уже проходили», — едва шевеляя языком, отозвался Митя. Вяло мелькнула мысль, что мог ведь с перепугу и выстрелить, и пропала. Ну, выстрелил бы и выстрелил, было бы о чем волноваться, чему бы того не миновать. Он заглушил мотор и так и замер, не в силах шевельнуться. «Митя!» — спотыкаясь о собственный подол, тетушка выскочила вслед за сторожем. «Где ты был? Что происходит в городе? Как ты мог увезти коляску губернаторши? Она... она так кричала, что отправить тебя в Сибирь, что нас всех... И что это за пара телега? У нас такой не было! Ты что? Ты ее... тоже... увел? У кого?» Голос тетушки сорвался от ужаса. «Мамочка, вы же сами говорили, что он плохой мальчишка!» Из распахнутой двери высунулась торжествующая личико кузины Ниночки. «Митька вор! Митька вор!» Митя даже не разозлился, слишком устал. Да и невыносимая тяга убить кого-нибудь благополучно отступила. Знал бы, что настолько легче станет, сразу бы кого-нибудь... А ведь знал, знал. «Это правда?» Дрожащим голосом сказала тетушка. — Ты украл, Митя? Ты... — Какой позор! Бедный твой отец! — Ну что вы, тетушка, как вы могли подумать, чтобы я и вдруг украл? Он с трудом сполз с облучка пара телеги. Так только кое-кого убил, и все. И он побрел в дом. Митя! «Что ты несешь? Митя, вернись немедленно!» Гневные выкрики тетушки сменились вдруг странным булькающим звуком и пронзительным вибрирующим воплем «Здесь труп! Труп!» Митя даже остановился на мгновение. «Какой еще труп?» Потом вспомнил. «А, цыган!» «Вы только его не выбрасывайте, тетушка, пусть полежит!» «Еще пригодится», — выдавил он, не обращая внимания на вопли и беготню за спиной. Ввалился в сумрачный холл и, цепляясь за перила, поковылял к себе наверх. «Митя!» — прошелестели юбки, пахнула знакомо мылом и смазкой для автоматонов. «Что происходит?» «Что с вами?» — он с трудом поднял голову. «Зинаида!» — еле ворочая языком, выдавил он. «Откуда вы здесь?» «А, вспомнил. Кажется, я... я вас дома забыл. Да?» В коридоре воцарилось долгое зловещее молчание, а потом сухо и коротко Зинаида обронила. «Я, знаете ли, не зонтик, господин Меркулов. Прощайте!» И, оттолкнув Митю с дороги, она гордо прошуршала юбками мимо. «Зинаи!» — попытался окликнуть он, но стройный силуэт мелькнул в полумраке лестницы, сноб света из распахнувшейся двери прорезал темноту парадной прихожей, и дверь захлопнулась. «Куда вы? Там же...» «Антипка! Проводи барышню!» — он хотел крикнуть, но из горла вырвалось только сипение, как из пробитого шланга автоматона. Зато самого Митю... Вдруг силы подхватили под руку и поволокли наверх. Он с трудом обернулся. Леська, принаряженная в строгое платье горничной, перекинула его руку через плечо, обхватила за пояс и с упорством муравья тащила по лестнице. «Куда ты? Я ж тяжелый!» — отбрыкиваясь от ее помощи, он вцепился в перила — — Вели лучше, пусть Антипка догонит барышню Шабельскую, проводит. — Не потеряется ваша барышня, чай не барыня, — независимо фыркнула Леська. — А на вас, паныч, лица нема. — Как нету? Раньше вроде только жуткая рожа появлялась, а теперь лица и вовсе нет. Он принялся торопливо ощупывать щеки. — А так... «Осунулися весь, сбледнули, одежа замурзанная, и дежу-то и шурабылы, и...» «Замолчи!» — простонал Митя. «И отправь Антипку, я сказал, на улицах неспокойно, бегом!» Он махнул на леську рукой, будто ворону прогонял. Девка отскочила, тряхнув косой с вплетенной в нее лентой. "Какие же вы, паныч, не тямущий! От не зря на вас барышни обижаются!» «И дамочки теж. И бегом кинулась вниз по лестнице. Кажется, до него донёсся всхлип. «Это он-то, как его, нетямущий. На него обижаются барышни и дамы? Когда он успел их обидеть?» Митя покачал головой, чуть не сверзился с лестницы и снова занялся сверхважным делом — тащить себя до комнаты. «Дотащил». Ввалился внутрь, цепляясь за створку и на ходу срывая задубевший от крови жилет, пошатнулся, не удержался на ногах и практически рухнул на пол на вытертый ковер и замер, блаженно прижавшись к нему щекой, как к самой мягкой из подушек. Дверная створка стукнула его по каблукам сапог, да так и не закрылась. «Ничего, вот он сейчас полежит, минуточку, всего минуточку», а потом встанет, захлопнет дверь и переоденется. Может, даже до ванной доползет, взводит газовая горелка, вода хлынет в белую купель. Дождаться, пока кота наполнится, у него не хватит терпения, и он сразу полезет внутрь, сперва будет зябко до дрожи, но вода станет подниматься все выше, выше, закроет плечи, от нее повалит пар, кожа покраснеет, как у вареного рака, и угнездившийся внутри лед начнет таять, медленно, болезненно, но начнет, может быть. В приоткрытую дверь комнаты донесся шум, грохот входной двери. «Аркадий!» Истерически закричала тетушка. «Наконец-то! Где ты был? Что? Что происходит?» «Ничего особенного», — донес отрывистый голос отца. «Нападение виталийцев на город. Все уже закончилось, набег отбили». «Ничего особенного? И это ты называешь ничего особенного? Виталийцы! Набег! Боже мой, Ниночка!» «Ты хоть понимаешь, что могло статься с моим ребенком?» «Людмила, успокойся. Вот ты, вот Нина. С вами ничего не случилось. Меня волнует Митька. Ты знаешь, где он? Его видели в городе. Не удивляюсь, твой сын совершенно невозможен. Явился домой. Ну, слава богу!» «Явился и сбежал, когда мне так нужна была помощь! Мы остались ни на одни, во время набега!» «Людмила, вы даже не знали о нем, пока я не сказал. Да и чем бы вам помог Митя? Вместе бояться веселей?» «Погоди, что-то я соображаю туго. Так Митя все-таки в городе?» Митя угнал коляску губернаторши! Ты меня слышишь, Аркадий? Она сказала, что так этого не оставит, а потом явился снова на чужой паротелеге! Так он дома? В этой паротелеге труп! Завизжала тетушка. «Он убил какого-то цыгана! Сам сказал, что убил! Митя — вор и убийца! Мальчишка обезумел! Ему место уже не в юнкерском училище, а в сумасшедшем доме! Сделай же что-нибудь, Аркадий!» «Я сделаю, если ты меня отпустишь!» По ступенькам загрохотали шаги. Потом остановились. И раздраженный голос отца сказал... «Нет, Людмила, идти вместе со мной не нужно. Ступай к Нине, ей так будет спокойнее». «Но, Аркадий, ты ничего не понимаешь в воспитании детей! Совершенно распустил мальчишку!» Лежащий на ковре Митя только печально вздохнул. А ему показалось, что у них с тетушкой начало налаживаться. Но губернаторской коляски и цыганского трупа Едва наметившееся хрупкое согласие не выдержало. По спине прошлось сквозняком, дверь снова распахнулась. Толкнуло его ноги, над головой чертыхнулся отец. — Митя, ты что? Ты что тут лежишь? — Да так, устал немножко. Скакал на лошади, дрался с медведем, греб, убивал. Рядом появились отцовские ботинки, а стоило чуть повернуть голову и колени. Отец присел перед ним на корточки, протянул руку. «Да ты весь мокрый. Ты что, в воду упал?» «Вроде того». «Скорее прыгнул, потом плыл, потом лез». Митя заскреб ногами и приподнялся. «Ну не валяться же и правда у отца в ногах». Его подхватили подмышки, дернули. «Ты весь в крови!» «Но ведь не труп же еще!» — мрачно буркнул Митя и уселся, приваливший спиной к ножке стола. На большее его не хватило. «Костюм для гребли теперь только выбросить. Еще один!» Он тяжко вздохнул, поднял голову, увидел стылый ужас на лице отца, и, наконец, сообразил успокоить — это не моя кровь. — А чья? — как-то не очень успокоился отец. — Цыгана? Что за цыган? И зачем ты его убил? Осторожно, точно ступая на тонкий лед, спросил отец. — Кто сказал, что именно я его убил? — удивился Митя. — Тетуш? Отец осёкся. «Спрошу по-другому, где ты был и что случилось?» Он подумал мгновение и тоже уселся на пол, привалившись к другой ножке стола. Митя повернулся к нему и тут же торопливо отвёл взгляд. «Это было неприятно знать, как много убивал отец». Глупо, конечно, думать, что если отец начинал следователем по стервозным делам, то никто живой ему не попадался, но Митя предпочел бы не знать таких подробностей. Ингвар сказал тебе, что убивали не оборотни, что это был настоящий медведь, и ты поверил? Хотел добавить мне, но не стал раз их не убрали из башен. «Конечно, поверил», — дернул плечом отец. Когда Урусов кинулся в бега... «Э-э-э...» — -э -э, Митя слегка растерялся. «Ну, Урусов тоже никого не...» Вспомнил княжича, орудующего фамильным хлыстом, и справился. «Урусов медведем не убивал!» Вспомнил натравленного на виталийцев медведя... И, наконец, выдавил окончательное «Урусов убивал кого надо, а не обывателей на темных улицах, а этих убивали специально, чтобы опорочить оборотней, чтоб тех убрали из башни, чтоб заменили уланами, чтоб те не смогли толком стрелять, когда подойдут виталийцы». Отец подался вперед. «Где медведь?» «Мы с Урусовым привезли его в город». А тут его зарубили виталийцы, за Потапенко приняли. А что за цыган? Хозяин медведя натравливал его на жертв. Простой человек? — удивился отец. Митя поглядел на него иронически. — Вы, батюшка, тоже некровный Мараныч, а нежить упокаиваете. Отец понял, хмыкнул в ответ. Но цыгана тоже убили. Он мог бы рассказать, кто его нанял, не думаю, что такую сложную интригу затеял таборный ром. — Лапа Данилевские, — не выдержав, прошипел Митя. — Да, цыган мог бы рассказать и рассказал бы обязательно, но... Митя не сумел его довести до полицейского департамента и проиграл. Снова проиграл... Алёшке и его папеньке. «И зачем это Ивану Яковлевичу?» — скептически вскинул бровь отец. Митя пару мгновений глядел на него недоуменно. Для него было просто и очевидно, что любая мерзость и подлость нужны и приятны Алёшке и его папеньке. Но было смутное подозрение, что это объяснение отца не удовлетворит. Наконец... Мысли зашевелились, Мити даже показалось, что он чувствует, как они возятся внутри, и он с облегчением рассмеялся «Железо!». Отец снова дрогнул бровями, уже вопросительно. «В первый день мы встретили лапа Данилевского у складов Брянского завода. Эти склады как раз на пути тех виталейцев, что с тыла зашли». Они вывозят железо, но нужда питерских фабрикантов в железе и чугуне никуда не девается. И хочешь не хочешь, они сделают новый заказ тем, у кого железо есть, бельгийцам. А у Лапа Данилевского доля в бельгийских заводах, торжествующе заключил Митя. Отец некоторое время подумал и с сомнением спросил, «И все это — нападение на город, жертвы, которых могло быть во много раз больше, ради заказа на железо?» «Ради денег», — педантично уточнил Митя. каковы произойдут от очень большого заказа на железо?» Он покосился на отца иронично. «Сколько лет в полиции, а все остается идеалистом!» И проворчал. Ежели вспомнить, мертвецов господа Лапа Данилевские тоже поднимали не ради великой цели на вроде торжества над всеми кровными в империи, а всего лишь ради кирпичей и безакцизной водки, и вдруг осекся, подумав, что одно другого вовсе не исключает. «Да», — кивнул отец, — «складно выходит». «А ведь это Лапа Данилевский первым предложил убрать стражников из башен и к владельцам големов со мной навязался, хотя его и не звали, разговаривал с ними таким тоном, что я думал, погонят нас прочь, несмотря на опасность для города». Митя зло улыбнулся. «Надо же!» «Поторопился Иван Яковлевич, занервничал или был уверен, что никто ничего не поймет». Но доказательств против него опять нет, вздохнул отец. Пара телега, напомнил Митя. Их пара телега, бывшая штольцев, была в том самом доме, где прятали медведя и цыган. Отец шумно вздохнул и сунул руку за борт Срутука. Только сейчас Митя заметил, что и отцовская одежда вовсе не в порядке. Не в лохмотьях, как у Мити, но в пороховых подпалинах, грязи, а рукав так и вовсе разрезан. Отец вытащил измятую бумагу и сунул ее Митте. Что это? Заявление от господина Лапа Данилевского о покраже парателеги. Вручил мне перед самым заседанием у губернатора. Возмущался весьма. Дескать, паротелегу свели у него со двора, как цыгане сводят лошадь. «Так и сказал про цыган?» — переспросил Митя, тупо глядя на бумагу. «Так и сказал», — подтвердил отец. Митя яростным движением скомкал бумагу в кулаке, чувствуя, как она начинает расползаться у него под пальцами, обращаясь в прах. «Виталийцы!» — процедил он. Лапа Данилевский должен был связываться с кем-то из ярлов, если их как следует допросить. — Допрошу, — кивнул отец и уныло добавил, — тех, кто уцелел. Митя шумно выдохнул. Одного ярла убил он сам. Конечно, была надежда, что это не тот самый ярл, устроивший поход за железом, но будь он сам на месте Ивана Яковлевича, Он нашел бы способ сноситься с виталийцами так, чтобы они ни лица, ни имени его не знали. «Выкрутились», — процедил он. «Но ничего. Это только в этот раз. Я их с Алешкой достану. Я...» «Ты!» — вдруг заорал отец. «Ты полез к Медведю, а потом в город прямо во время сражения из-за своей вражды с Алёшкой? Да я... я тебя просто убью, Митька!» Отец схватил его за плечи и принялся яростно трясти. «Кажется, ты сам хотел, чтобы я занялся серьёзным делом!» Щёлкая зубами в такт каждому встряхиванию, выдавил Митя. «Не понимаю, чем ты теперь недоволен! Тебя могли убить!» — заорал отец. «Виталийцы! Сумасшедшие берсерки! И мой сын!» «Ты тоже там был!» — Митя выкрутился из рук отца, стукнувшись затылком об угол стола. Он сам не понимал, что чувствует сейчас — радость от отцовской тревоги или раздражение. «Я не ты. Я взрослый человек с боевым опытом. А ты мальчишка. Посреди боя... Предки, да я подумать боюсь, что могло случиться. Надеюсь, тебе хватило ума спрятаться, отсидеться?» «Э-э... Мне скорее повезло», — пробормотал Митя. «Рассказать?» Я не прятался от варягов. Я их убивал. А потом поднял и... — О, предки, нет. — Митька! — почти простонал отец и притиснул его к груди. И хорошо так стало, как в детстве, когда еще мама была, и... Отец уже легко встряхнул его за плечи, растрепал волосы. — Представляю, каково тебе было видеть этот ужас! Всего-то в пятнадцать лет! Мить отвел глаза. Да, смотреть было неприятно. А убивать... Убивать ему понравилось. Тогда, отчего сейчас, было еще неприятнее. Сам говорил, что в моем возрасте дед уже был околоточным надзирателем. Стражником, поправил отец. И времена тогда другие были. И, что касаемо Лапы Данилевского... «Лучше уж я тебе сам скажу. Виталийцы успели опустошить склады Брянского завода. У них специальная команда работала, и мы пока не нашли, куда и как они железо увезли. Это их манера исчезать и появляться. То есть у него все получилось?» Мерзлым, как мостовая в январе голосом, спросил Митя. «Мы еще поищем». Тоном, выдающим глубокие сомнения, заверил отец. Да, кивнул Митя. Убивать хотелось снова, но в этот раз не кого-нибудь, а двух совершенно определенных людей. Я тоже поищу и непременно найду, раньше, позже. Но вы ошибетесь, господа Лапа Данилевские, а я буду рядом. Не нужно! — выпалил отец и тихо добавил, — «Прости меня, Митя, я ошибался. Я не должен был тащить тебя сюда. Сперва мертвецы бабайка, теперь нападение виталийцев. Здесь действительно слишком опасно. Я думаю, тебе лучше вернуться в Петербург. Ты этого так хотел. Ты рад?» — Как-то тоскливо сказал отец. Митя глядел на него, снова чувствуя, как у него простонародно приоткрывается рот и даже не заботясь его закрыть. Наконец, крупно сглотнул и пробормотал. «Безумно! Просто даже вот не знаю, как тебя благодарить!» «Сейчас мне надо идти. Сам понимаешь, после такого могут начаться грабежи и...» «А как вернусь, напишу Белозерским». Отец вымученно усмехнулся, кивнул и вышел. Митя еще посидел на полу, глядя прямо перед собой и не видя абсолютно ничего. Вот когда он все бы отдал, чтобы вернуться в Петербург, отец не пускал. А теперь, когда... Когда что? Что изменилось? От стены комнаты словно отслоилась тень, И тихий злой голос прошептал. — Ведъезжаешь, значит, до Петербургу? А в нашей провинции, нехай твои мертвяки по улицам виштаются. меня так за такое ремнем драл, а сам... Митя обернулся и без всякого удивления поглядел на Даринку. — А сам я в своем праве. Они пришли в мой дом, не я к ним вломился. У меня перед ними долгов нет, только у них передо мной. Вот я с них долг и взыскал. «Це у вас у Маранычей правила такие?» — озадачилась Даринка. «На все есть правила», — согласился Митя. «Не являться в чужой дом без приглашения, например, не только на виталийцев распространяется». «А ты меня звал? Хиба забыл? Так и сказал, придешь к нам в дом», — напомнила Даринка разговор в бараке. Митя тяжко вздохнул. Он вредничал, а она взяла и явилась. Вот же неугомонная девка. Ты куда во время боя делась? А должна была участвовать? Без мои наш нияк? Даринка поглядела на него удивленно. Знаму сбегла, заодно уж подивилась, куда варяги дернули. И куда? равнодушно поинтересовался Митя. Живые почитай никуда. Мертвяки их загрызли, а мертвяки сюды идуть. «Как сюды?» «То есть сюда?» — вскинулся Митя. «Медленно, но верно. Может, по тебе соскучились?» Митя вскочил и ринулся к дверям. Аркадий Валерьяныч сбежал вниз по лестнице и нырнул в проход к кухне. Возившаяся у плиты Леська только глянула на него и тут же протянула сверток. От уже замаслившейся бумаги духовито тянула печеным мясом. Аркадий Валерьяныч только благодарно кивнул. «Свидетельнице девчонка больше не нужна, раз Митька-медведя нашел, а вот прислуга выйдет вполне приличная, сообразительная». Подхватил из плетенки пирожок и неприлично, на ходу, грызя подчерствевшее тесто, заторопился к выходу. В городе его ждала без надел и проблем. Если Митька прав, и лапа Данилевский и впрямь замешаны. «Искать доказательства надо сейчас, потом и вовсе следов не останется». «А где искать? Кого допрашивать?» «Аркадий!» — Заположный возглас заставил его остановиться. «Надо же, чуть в сестру не врезался. И зачем она тут прячется?» «Он сознался?» — нервно сжимая пальцы, спросила Людмила. Из-за ее спины выглядывала Ниночка. «Да сознается он, как же!» — отмахнулся Меркулов. «Ожидать от господина Лапа Данилевского признания глупо. Надо исследовать труп цыгана». «Неужели посмел отпираться? Ах, негодный мальчишка!» «Да, этот его манерный сын Алексей. Возможно, удастся надавить на него». «Мы еще не разговаривали», — отмахнулся Меркулов от сестры. «Как не разговаривали? Мы слышали, как ты на него кричал». — На кого? — Аркадий Валерьяныч удивленно воззрился на сестру. — А, на Мичу. Да, отправь к нему горничную, пусть сделает ванну и чаю с медом. Уже направляясь к двери, распорядился он и удивился вспыхнувшему на лице сестры изумлению. Ось, — Ось-ось, видно понимающего человека. Я тэш так сказал, чаю. По первому разу то самое Оно. Старшина Потапенко торопливо взбегал навстречу по ступенькам парадного крыльца. — Постарше был бы, я б ему водки плеснул, а то ж молодой совсем хлопец. И надо же, столько тех чертей рогатых уколошкал. бы не он, да до русов, добрались бы до гимназисточек, да на дракару волокли. Верно вам говорю, извиняюсь, конечно, перед дамами за такие неподходящие для нежных ушек разговоры, Зачистил старшина, заметив стоящую в глубине темной прихожей Людмилу и прижавшуюся к ней Ниночку. А я к вам чего приехал-то, пани Аркадию? Мертвяки у нас. Повставали текляти варяги, мало нам с ними живыми хлопот было, теперь еще мертвые. Вы ж знаете, как их того, бомаранычей в губернии нема, а стервецов тех клятых богато. Погодите. Слегка ошеломленный потоком слов помотал головой Меркулов. «Что вы говорили? Кто кого уколошкал? Как?» «Так, сынок ваш, варягов, топором!» — обстоятельно пояснил старшина. «Знов-таки извиняюсь перед дамами. Голов пять точно!» Старшина засомневался. «Пять для мальчишки — это подвиг, но зарубленных топором на площади было больше». Столько даже обезумевший берсерк не перебьет, не то что хлопец молодой. И он неуверенно добавил Может, и больше». «Ну, так-то, сынок, ваш сам знает, ежели вспомнит. Звучайно, бо первый раз он завсегда такой туманный, вот как поутру над Днепром». Неожиданно впал в поэтичность старшина. «Что значит...» «Первый раз!» — страшным шепотом повторил Меркулов. Старшина посмотрел на него настороженно. «Нудык, известное дело, убить в первый раз оно тяжело. Митя полез в драку с варягами и убил». «То положил, как лесоруб, дровишки! Молодец! Казак! одобрительно закивал старшина. «Мичка!» — взревел Аркадий Валерьяныч и ринулся вверх по лестнице в комнату сына. Створка с грохотом отлетела в сторону. Комната была пуста. Зато внизу, у парадного хода, отчаянно заорали — «Мертвые! Мертвые! Аркадий, на помощь! Ниночка, беги в дом! Прячься!» Прыгая через ступеньку, Меркулов ринулся обратно, выскочил на крыльцо. По улице, прямиком к их дому, маршировали убитые виталийцы. Сверкали на солнце разрубленные шлемы, залитые кровью лица, казалось, закрывали багровые платки. У самого их забора мертвецы остановились. Рыжебородый Виталиец неподвижным взором уставился на сгрудившихся на крыльце людей, и сквозь разрубленное горло с сипом просочилось Слефте! Отпусти!» слефте слефте слефте подхватили остальные и принялись раскачиваться плотная плечом к плечу толпа колыхалась волной туда-сюда туда-сюда ворота распахнулись и со двора вихляясь и громыхая выскочила разболтанная пара телега ринулась прямиком на мертвецов, Сходу проломила строй и помчалась дальше, подпрыгивая на падающих телах. «Мичка!» — заорал Аркадий Валерьяныч, мгновенно узнав фигуру на облучке. Девчонку в ободранном кузове он тоже где-то видел. Мертвецы дружно развернулись и потрусили за паротелегой вдогонку.